А как прекрасно Элизабет улыбалась мне, когда мы с Крис шли по полю к самолету. Как весело и белозубо, никакой тревоги в глазах. Это надо ж уметь так скрывать свои чувства. Но она ведь знала, что за нами с Крис уже там, в Лос-Анджелесе, могут смотреть. Пол не зря предупредил, что его теперь постоянно страхуют. Элизабет знала, что нам с Крис придется тайно менять самолет в Лондоне. Ведь мы летели в Осло улаживать дела с наследством отца Кристы. Дом, яхта, все остальное. Договаривались по телефону с юристами, назначали время встречи. Телефон теперь слушают, ну и слушайте на здоровье. Про то, что Джон флекс Дал ему деньги на полет в Лиссавон из тех, что получил на съемку от фирмы по выпуску дорожных несессоров. Не знала ни одна живая душа. Нельзя пугать голубков. Конспирация. — Так, до поворота мне осталось еще три мили, — подумал Спарк. — Нет, здесь все считают на километры. Значит, не три, а полторы мили. Сейчас надо замотивировать набор скорости. Я должен разогнаться до максимума, иначе они удержатся на своих местах. А они должны полететь. Один кожаный на ветровое стекло, а лангер с сиденья на пол. Салон огромный, он должен покатиться вниз, удариться о спинку и хоть на мгновение потерять ориентацию». «Мистер Лангер, вы водите машину?» — спросил Спарк. «Конечно». «Такую колымагу никогда не водили?» «Это королевская машина, мне посредством вообще «Вообще-то да». Спарк оглянулся, улыбнувшись. «Глядите, как она резко набирает скорость, практически с места». «Да, очень сильный двигатель». Видите, уже сто десять миль. Лихо, а?» Кожаный, что сидел рядом, вытянул левую руку и уперся ею в приборный щиток. но «Ну, сука, погоди!» — подумал Спарк. «Ты натренирован, но я тоже не зря прожил на земле сорок три года. Тоже чему-то научился, особенно за последние месяцы в Голливуде» как никак специалист по разведке надо было изучать штампы, которые только и понимают наши доверчивые зрители борьбе ума они научены жизнью поди не выучись в момент съедят конкуренты и косточки выплюнут а вот умению отрываться от слежки коронному удару ап перкотом или ребром ладони по шее, так, чтобы голова бессильно отбрасывается в сторону, будто ее срубили, резкому повороту машины в крошечный переулок, так, что из-под шин появляется дым. Они учатся в кино, платят за это доллары, кстати, немалые. поди обмани их надежды, нельзя, не по правилам. Спарк сбросил скорость И попросил кожаного. «Э, «Пожалуйста, достаньте в ящичке новую пачку сигарет. Мои все искорошились». Тот открыл крышку. Спарк прибавил газа. Парень чуть нагнулся, разглядывая то, что лежало в ящичке. «Ну, давай, машинка, давай!» «Испано-сюизочка». — Гони, ты ж такая устойчивая, скорость незаметно идет, как плывет. Плыви, голубонька, попробуем-ка выкрутиться, а, милая, поможешь. Ну-ка, помоги. Парень несколько удивленно посмотрел на Спарка, сказал по-португальски. — Там нет сигарет. Спарк обернулся к лангеру. Надо отвлечь кожаного от скорости. Я ведь и рассчитывал, что парень ответит мне по-португальски. Ах, как хорошо все получается, просто прекрасно. Лучше быть не может. — Что он говорит, мистер Лангер? — спросил Спарк, нажимая на акселератор еще сильнее. — Он говорит, что там нет сигарет. — Они под бумагой, скажите ему, что они под бумагой. Лангер перевел. Парень сунул руку в ящик, и в это мгновение Спарк, обрушив ладонь на кнопку блокировки дверей, и такая была предусмотрена на приборном щитке, а ногу на тормоз услыхал, как Лангер скатился на пол, увидел голову парня, враз побелевшего от страшного удара темечком о стекло, бросил руль, Сунул руку за пояс кожаного и выхватил пистолет, ощутил, какой он тяжелый, успел подумать, что это парабеллум. И обрушил удар, который с ужасом услышал. Такой он получился хрустящий, хотя рукоять вошла в мягкое. Парень обмяк, как куль, сполз на пол. «Лежи, сука, если жив». «Лежи и не двигайся. Не я это затеял. Это твои ригельты и лангеры с фюрерами. Затеяли все это. Прости меня, кожаный. Но надо знать, кому служишь. За все блага в этой жизни приходится расплачиваться. Вот и расплачивайся». Спарк обернулся, перегнувшись через сиденье. И сразу же увидел глаза Лангера. Щелочки, а не глаза. Медведь надеется на ту машину, что гонит ко мне. Валяй, надейся. Руки-то у него лежат вдоль тела. Босс паршивый. Пистолет с собой не возит. А зачем ему? Кожаный с пушкой сидел рядом. А сзади машина с двумя головорезами. Спешат, поняли? «Ну-ну, спешите, голубчики!» «В угол! В угол сразу!» — крикнул Спарк срывающимся голосом. «Если увижу движение, убью!» Тот сразу же отполз в угол. Спарк открыл дверь, трясущейся рукою. «Слава богу, трасса пустая, только хвост и несется! Жмут по газам!» Скинул парабеллум, всадил три патрона в колесо Плимута, который был совсем уже рядом, и попал, потому что машину резко повело в сторону на левую полосу. — Вот так, — прошептал он. — Даже если я повалил шофера, у меня не было выхода. Положив левую руку с зажатым ней пистолетом на правое плечо, он увидел в зеркальце мучнистое лицо Лангера. Прошло всего несколько секунд, тот еще не очухался Нажал на акселератор, свернул в переулок так резко, что из-под колес действительно появились синие дымки. На какой-то миг запах сженой резины стал явственным, словно бы прямо здесь, в громадном салоне красного дерева, жгли электрический шнур. «Двинешься, убью!» — крикнул Спарк. — Сейчас следует кричать, путая его истерикой. В таких ситуациях надо играть истерику с воплями, пеной у рта и круглыми от ярости глазами. Психологический фактор страха закрепляется криком и истерикой. Сейчас не до логики. Ею надо оперировать, когда я втолкну этого гада в подвал к Ригельту. Время еще есть. Мы должны успеть. Это будет ужасно, если я опоздаю. Крис вела себя отменно, только бы она не нажала на курок. Если это случится, я не могу сделать то, что задумано. А выхода у меня нет» я имею дело с военными преступниками с нацистами они не имеют права спокойно расхаживать по улицам и смотреть на за часы с цепочкой с почему то все время вспоминал барский жест ригельта когда тот вальяжно расстегивал кремовый плащ доставал из жилета громадную золотую луковицу отобрал У какого-нибудь несчастного, перед тем, как удушить его в газовой камере. Они ведь сначала грабили обреченных, а потом подручные. Выбивали молоточками золотые коронки у задушенных. Били очень аккуратно, чтобы не портить золото. Каждая пылинка на счету. Все идет фонд обороны рейха. Сволочи!